Кот Бассини Старый Джолиан никогда не принимал поспешных решений. По всей вероятности, он долго раздумывал бы о покупке дома в Робинхилле, если бы не понял по лицу Джон, что она не оставит его в покое. На другой же день за завтраком Джон спросил, к какому часу велеть подавать карету. «Карету?» Спросил он невинным тоном, «А зачем? Я никуда не собираюсь». Она ответила, надо выехать пораньше, а то дядя Джеймс уедет в Сити. Джеймс? А зачем мне Джеймс? А дом джил сказала это таким тоном, что притворяться дальше уже не имело смысла. Ну, я еще ничего не решил, ответил он. Надо решить, надо решить, дедушка. Подумай обо мне. Старый он проворчал. а тебе? Я всегда о тебе думаю. А вот я о себе никогда не подумаешь а надо бы подумать чем все это кончится ну хорошо вели подать в десяти в четверть одиннадцатого старый джолион уже ставил свой зончик в холле на парк лейн с пальто и цилиндром он решил не расставаться сказал хлороммсону что ему нужно поговорить с хозяином он прошел в кабинет не дожидаясь доклада и сел там джеймс Был в столовой и разговаривал с солнцем который зашел на парк Лейн еще до завтрака. Услышав, кто приехал, Джамс беспокойно пробормотал. «Интересно, что ему понадобилось?» И поднялся. «Ты только не торопись», — сказал он солнцу «Прежде всего надо разузнать, где она. Я заеду к Стейнеру, они молодцы. Уж если Стейнер не найдет, то на других и надеяться нечего». И вдруг... В порыве необъяснимой нежности пробормотал себе поднос нас, бедняжка. «Просто не зная о чем она думала!» И вышел, громко сморкаясь. Старый Джолион не поднялся навстречу брату, а, протянув руку, обменялся с ним форсайдским рукопожатием. Джеймс тоже подсел к столу и подпер голову ладонью. «Как поживаешь?» — сказал он. В «Последнее время тебя совсем не видно». Старый Джолиан пропустил это замечание мимо ушей. «Как Кэмили?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Я заехал по делу в Говорят, этот дом, который он выстроил, стал вам обузой?» «Первый раз слышу», — сказал Джеймс. «Я знаю, что он проиграл дело, и, наверное, разорится теперь. Старый Джолиан не преминул воспользоваться этим». «Да, наверное», — согласился он, — «если...» «Бассейн не разорится, то собственнику, то есть Сомсу, это недешево станет. Я думаю, вот о чем. Раз уж он не собирается жить там, поймав на себе удивленный и подозрительный взгляд Джеймса, он быстро заговорил дальше. «Я ничего не желаю знать. Вероятно, Ирэн отказалась туда доехать Меня это не касается».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 волновал его и мысли о том насколько старому джолиону известны последние события и от кого он мог узнать о них и в нем зашевелилась слабая надежда если бы джон порвалась в бассын джоли вряд ли захотел бы помочь ему джеймс не знал что и думать но не желая показывать свое замешательство не желая выдавать себя сказал говорят «Ты изменил завещание в пользу сына?» Никто ему этого не говорил. Джеймс просто сопоставил два факта. Встречу со старым Джолионом в обществе сына и внучат. И то, что завещание его уже не хранилось в конторе Форсайт, Бастард и Форсайт. Выстрел попал в цель. Кто тебе сказал? «Право не помню», — ответил Джеймс. «Я всегда забываю фамилии. Знаю только, что слышал от кого-то». «Сомс истратил кучу денег на этот дом, но ну, вряд ли он захочет продавать его по дешевке». «Ну, — сказал старый Джолион, — если Сомс воображает, что я стану платить бешеные деньги, он сильно ошибается. Я не имею возможности так швыряться деньгами, как он. Пусть попробует продать с торгов, посмотрим, сколько ему дадут. Говорят, это такой дом, который не всякий купит». Джеймс, в глубине души разделявший это мнение, ответил. «Да, это вилла. Ну, Сомс здесь, если хочешь, поговорить с ним». «Нет-нет», — сказал старый Джолиан, — «это преждевременно. И вообще вряд ли у нас что-нибудь выйдет, судя по такому началу». Джеймс стухнул. Когда речь шла о точных цифрах коммерческой сделки, он был уверен в себе, так как имел дело с фактами, а не с людьми.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 «Там пришел полисмен», — сказал он, криво улыбнувшись, — спрашивает дядя Джолиона. «Старый Джолион?» Суролок смотрел на него, а Джеймс сказал, — «Полисмен?» «Ничего не понимаю. Впрочем, ты верно знаешь», — добавил он, подозрительно глядя на старого Джолиона. «Поговори с ним». Полицейский инспектор стоял в холле и вялыми бесцветными глазами посматривал из-под тяжелых век на прекрасную старинную мебель, которую Джеймс приобрел на знаменитой распродаже у Моброджяно на Портменн-сквер. «Брат ждет вас», — сказал Джеймс. Инспектор почтительно приложил два пальца к фуражке и прошел в комнату. Джеймс посмотрел ему вслед, почему-то заволновавшись. «Что ж, — сказал он солнцу Надо подождать, узнаем, что ему надо. Дядя говорил со мной относительно дома. Он вернулся вместе с солнцем в столовую, но никак не мог успокоиться, что ему понадобилось. Снова пробормотал он кому, спросил Сомсу инспектору. «Он был на Стэнхопгейт, его послали сюда, вот все, что я знаю». Не иначе, как дядин сектант проворовался, но, несмотря на внешнее спокойствие, Сомсу тоже было не по себе. Через десять минут появился старый джолион Он подошел к столу, молча остановился, поглаживая длинные седые усы. Джемс смотрел на него с открытым ртом. Он никогда не видел еще брата таким, как сейчас — Старый поднял руку и медленно сказал «Госинни!» Попал в тумане под колеса и раздавлен насмерть. И, переведя на брата и племянника свой глубокий взгляд, добавил «Ходят слухи о самоубийстве». «У Джеймс!»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 Интересом всех форшайтов. Он боролся с ней, и так как натура Джеймса всякий раз совершенно бессознательно отвергала то, что нельзя было принять с полной гарантией безопасности, он мало-помалу превозмог свои страхи. Несчастный случай. Ничего другого и быть не могло. Старый Джолион прервал его размышления. Смерть наступила мгновенно. Весь вчерашний день он пролежал в больнице, никто не мог опознать его. «Я сейчас еду туда. Тебе с сыном тоже следует поехать». Приказание было выслушано молча, и старый джолион первым вышел из комнаты. День был тихий, ясный, теплый, и на парк Лейн старый джолион ехал опустив вверх кареты. Он сидел, откинувшись на мягкую спинку... И курил сигару с удовольствием примечая и крепкую свежесть воздуха, и вереницы экипажа, и сутолоку на тротуарах, и необычное, совсем как в Париже, оживление, которое в первый хороший день после туманов и дождей царит на лондонских улицах. И он чувствовал себя счастливым, а такого чувства у него не было все эти месяцы. Разговор с Чун уже за плечами. «Скоро он будет жить вместе с сыном, вместе с внучатами, что еще важнее, с молодым Джолионом. У него было назначено свидание на это же утро. Но во всякой всячине надо еще раз поговорить о делах». Испытывал он и приятное оживление при мысли о предстоящем разговоре с Джеймсом и с собственником по поводу дома, о предстоящей победе над ними. Сейчас верх кареты был поднят». Старого Джолиона уже не тянуло посмотреть на веселье улицы. Кроме того, совсем не подобает, чтобы Форсайта видели в обществе инспектора полиции. В карете инспектор снова заговорил об умершем. Туман был не такой уж густой. Кучер Амнибуса уверяет, что джентльмен успел бы отскочить, но он как будто нарочно шел прямо на лошадей. «Должно быть, джентльмен сильно нуждался в последнее время». Мы нашли в квартире несколько ломбардных квитанций. Настете в банке, у него уже ничего не было. Сегодня в газетах появился отчет о процессе. Его холодные голубые глаза разглядывали поочередно троих форсайтов, сидевших в карете. Старый Джолиан заметил из своего угла, как изменилось лицо брата, стало еще более сумрачным, встревоженным. И действительно, слова инспектора снова разбудили – все сомнения и страхи джеймса нуждался ломбадной квитанции на счете ничего не было словно обладая таинственной силой эти слова всю жизнь маячившие перед джеймсом как смутный кошмар показали ему насколько основательны предположения о самоубийстве которых не следовало и допускать он постарался поймать взгляд сына но солс словно застыл Его острые, как у рысь, глаза не смотрели в сторону отца. И, наблюдая за ними старый Джоли, он почувствовал, как крепко они держатся друг за друга, и ему страстно захотелось, чтобы и его сын был рядом, словно эти минуты около мертвеца будут битвой, где ему придется выступить одному против двоих. И голову сверлила мысль, что сделать, чтобы имя Джон не было замерзано в этой истории у Джемса, есть поддержка сын от чего бы и ему не послать задел достав визитную карточку он написал на ней следующее приезжая немедленно посылаю карету выходя старый джолион дал карточку кучеру приказав как можно скорее ехать во всякуюсячину и если мистер джолион форсает окажется там передать ему карточку и сейчас же вернуться с ним обратно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 Тему, что было раньше, скачок вслепую по тому пути, который ведет... Куда? Куда? Холодный ветер, загувающий свечу, тяжкий безжалостный вал, неминуемый для всех людей, хотя они до самого конца не должны опускать перед ним ясных бесстрашных глаз. А ведь люди не что иное, как мелкие,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 и ему казалось, что все форсайты повержены це лежат бездыханные около этого тела. удар грянул слишком неожиданно тилы таящиеся в каждой трагедии непреодолимые силы, которые со всех сторон пробиваются сквозь любую преграду в своей безжалостной цели столкнулись и с громовым ударом взметнули свою жертву, повергнув ниц всех, кто стоял рядом. Во всяком случае, так казалось молодому Джолиевну, такими он видел форсайтов возле тела Бассини. Он попросил инспектора рассказать, как все это произошло, и тот, словно обрадовавшись, снова сообщил все подробности, которые были известны. «Все-таки это не так просто, сэр, как кажется на первый взгляд», — сказал он. «Я не думаю, чтобы это было самоубийство или просто несчастный случай».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 «Нашли у него в боковом кармане», — сказал инспектор. метка вырезана Молодой Джолиан с трудом ответил. «К сожалению. Чем не могу вам помочь?» И сейчас же перед ним встало лицо, которое он видел озарившимся трепетной радостью при виде бассейна.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 Удар скользнул мимо выставленной ими преграды и врежался в самую сердцевину дерева. На взгляд посторонних оно еще будет свисти, как и прежде, будет горделиво возвышаться на показ всему Лондону, но ствол его уже мертв. Он сожжен той же молнией, что сразила бассейни. И на месте этого дерева теперь поднимутся только побеги, новые стражи чувства собственности, лавная хфорсайская чаще думал молодой джолион мачту и лес нашей страны что же касается причин смерти его семья конечно будет упорно опровергать столь предосудительную версию о самоубийстве они истолкуют все как несчастный случай как перст судьбы Тайне даже сочтут это вмешательством проведения, возмездием. Разве Басини не посягнул на их самое бесценное достояние, на карман, на семейный очаг? И будут говорить о несчастном случае с молодым Басини, а может быть, не будут говорить совсем? Обойти молчанием лучше. Сам же он придавал очень мало значения рассказу кучера. Человек, так страстно влюбленный, не станет совершать самоубийство из-за нужды в деньгах. В бассейне не принадлежал к тому сорту людей, которые могут близко принимать к сердцу финансовый кризис. И молодой джолион тоже отверг версию о самоубийстве. Мертвое лицо слишком ясно стояло у него перед глазами. Ушел самый разгар своего лета. И мысль... что несчастный случай унес бассейн в ту минуту, когда страсть его смела все преграды на своем пути, показалось молодому Джолиану еще более горькой. Потом перед мысленным взором его выросло жилище солнца, такое, каким оно стало сейчас, каким останется навсегда. Вспышка молнии озарила ярким страшным светом обнаженные кости, и между ними провалы, ткань, прикрывавшая их раньше, исчезла. Когда сын вошел в столовую на гейт старый Джолиан был там один. Он сидел в большом кресле, бледный, измученный, и глаза его, блуждавшие по стенам, по натюрмортам, по шедевру голландские рыбачи лодки на закате, словно пропускали мимо себя всю его жизнь — Все надеждами, удачами, победами. А, Джо, сказал он, это ты. Я сказал, бедняжки, джон Но это еще не все. Ты пойдешь к Сомсу. Ей не на кого пенять, кроме себя. Но как подумаешь, что она сидит там, в четырех стенах, одна как перси. И подняв свою худую жилистую руку, он стиснул ее в кулак.